Усмешка. Усмешка, так же как закатывание глаз, это универсальный жест презрения. Он служит выражением непочтительности и полного отсутствия заботы или сочувствия со стороны того, кто усмехается. Когда мы усмехаемся, то расположенные на боковых поверхностях лица мышц и щек сокращаются, растягиваются уголки губы в стороны и образуют ямочки на щеках. Это выражение всегда очень заметно и многозначительно, даже если длится всего долю секунды. Не надо усмехаться. Исследователь из Вашингтонского университета, специалист по супружеской психологии Джон Готман, обнаружил, что если один или оба партнера усмехаются во время проводимых им сеансов, то это можно считать убедительным сигналом, указывающим на высокую вероятность разрыва отношений. Когда супруги начинают относиться друг к другу с неуважением или презрением, это означает, что брачный союз в опасности или обречен на распад. Во время допросов ФБР я заметил, что подозреваемые обычно усмехаются, когда думают, что знают больше, чем следователи, или чувствуют, что тот не располагает полной информацией. В любом случае, усмешка – это явный признак неуважения или презрения к другому человеку. Мимолетная усмешка свидетельствует о неуважении или презрении. Она как бы говорит «меня мало волнует, что ты думаешь и что с тобой будет». Усмешка может много рассказать, о чем думает человек и к чему это может привести.